Егор. Четверг 3 декабря. Подъезжая к коттеджу еще с улицы, я понимаю, что отец дома. Его привычка никогда не опускать за собой въездные ворота сколько раз спасала от неловкости момента быть пойманным. Например, тогда, когда собирался притащить девчонку к себе. Или лишь ковал, изрядно прибрав горячительным с ребятами после очередной победы в игре. Но сегодня мне политься не с чем, и черт. Но я рад, что встречать меня будет не пустой дом, а живая душа. Машина отца небрежно брошена во дворе. А придомовая дорожка расчищена от каши из грязной мокрой листвы и снега. Взбегаю по ступенькам и толкаю дверь, как обычно отец не запирается. Дома пахнет едой, чем-то сгоревший жареным, но этот запах сейчас для меня самый лучший». Бросаю спортивную сумку на пол, разуваюсь и как конь скачу в сторону кухни. Под телевизор, телевизора батя в длинном фартуке и широком трико колдует над электроплитой. «Проблемы?» Стучу по косяку, оповещая о своем присутствии, хотя уверен, что он видел, как такси высадило меня у ворот. «Есть такое!» Батя бросает лопатку на столешницу и поворачивается ко мне. Обтирает руки о фартук и расплывается в ухмылке. Проходится по мне отцовско-сканирующим взглядом и делает шаг навстречу. «Привет, сын!» Мы крепко обнимаемся, и я чувствую приветственное похлопывание по спине. «Уже батю перегнал!» «Факт! Мой отец крепкий, здоровый мужик. Но то, как его густая шевелюра щекочет мой нос, явно говорит о том, что чадо обскакало отца». «Ага, здорово, пап!» По-братски треплю без тужего старшего по волосам, чего получаю внезапный ощутимый джеб по левой щеке. Но второй успеваю блокировать. «Не спи!» Хмурится отец и скидывает с себя фартук с подсолнухами. «Как успехи!» Батя отодвигает стул и садится за стол, на котором по-армейски скупо, но четко расставлены блюдца. С нарезанными кружочками солеными огурцами Анны Михайловны и огромными корявыми кусками хлеба. Понятно, кухню сдал, кухню принял. Мои руки в раковине и смотрю в сковороду, в которой, видимо, должна была быть яичница. Ростов, ничья, Краснодар, 38-29 в нашу. Сгребаю сгоревшие остатки и сбрасываю в мусорное ведро. Хорошо, тогда что было в прошлую пятницу? Рука со сковородкой замирает. Шумно выдыхаю. А чёрт его знает, что было в пятницу. Хотя кого я обманываю? Стоит ли врать самому себе, что я, как придурок, ждал её на игре? Как придурок бегал глазами по лицам болельщиков? В поисках нежных чувственных губ вместо того, чтобы блокировать опасные передачи и тащить свою команду к победе? Каждый в нашей команде знает, для кого он забивает свой победный мяч, я тоже хочу. Хочу знать, что где-то на трибуне сидит человек, который в меня верит и поддерживает. Но не потому, что я чёртова звезда гандбола или популярный спортсмен, а без всяких ожиданий и условностей. Я ждал её. Девчонку, которой в первый раз в своей жизни решил довериться. Глупо, конечно, и самонадеянно. Ведь я еще тогда все понял, когда во дворе снеговика увидел, как Чернышов привез ее на машине. Такой весь галантный павлин, распушивший перед моим снеговиком свои перья. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Никому и никогда так не хотелось подправить физиономию, как идеальному лицу Чернышова. Помощник недоделанный. Его посыл о том, что он оказался рядом, когда снеговику требовалась помощь, Я принял буквально. Потому что все правильно, он сказал. «Моя жизнь – спорт и ежедневные тренировки. И я не всегда смогу быть рядом, когда потребуется мое присутствие. А он сможет. Свою часть сделки я выполнил. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И я ушел. А то, что разъедает меня изнутри, не давая спать, есть...» И цель насуществовать никого не касается. Это какое-то безумное наваждение, но навязчивые фантазии. Вихрем, врывающиеся в мои сны, ночами сводят с ума, лишают рассудка. Теплый, пушистый снеговик с широкой душой и огромным сердцем. Откуда ты взялась? Зачем показала, как бывает по-настоящему тепло и комфортно? а потом отобрала эту иллюзию дома. Я ведь узнал, что такое необходимость в человеке, и на меньшее я уже не согласен. Настроения не было. Бросаю отцу и мою в раковине сковороду. Ставлю на электрическую поверхность, смазываю маслом. «Настолько не было, что разбил пермяку нос!» усмехается отец. «Он давно нарывался!» Раздраженно разбиваю яйца, выливаю смесь в глубокую миску и взбиваю с молоком. Чертов пермский медведь, с которым у нас давнейшее противостояние, попался в тот день под горячую руку. Я был зол, в груди ворочалась обида на нее, ненависть к Чернышову. «Я понял», — смеется отец. М -м -м. Оборачиваюсь. Отец с нескрываемым аппетитом хрустит огурцом и вертит соленый помидор в руке. «Неплохо, очень неплохо. Откуда?» «Угостили». Накрываю крышкой омлет и шинкую зелень. «Вкусно!» Нахваливает закрутки Анны Михайловны батя. «Сам знаю, что вкусно». Ревниво бросаю взгляд на полупустую банку и сглатываю ком. «А там, где угостили, больше нет?» «Нет». Грубо рявкаю и шмякаю щепотку укропа под крышку. Вряд ли мне открыта дорога в дом Илюхиных. Там теперь Чернышов будет лисички с патиссонами наяривать. Сынок, я поговорить с тобой хотел. Переводит тему отец. Его вкрадчивый тон напрягает. Выключаю плиту и раскладываю омлет по тарелкам. Опускаюсь на стул рядом с батей и внимательно на него смотрю. Давай понять, что готов его слушать. Ты знаешь, что всю свою жизнь я пахал ради вас с братом. О, кажется, так начинаются истории из разряда. А теперь ты вырос, сын, и на все четыре стороны. Знаю, что до отца года мне далеко, но я старался, чтобы вы с Андреем ни в чем не нуждались. Утвердительно киваю. С этим сложно поспорить. Иногда вопреки себе и личной жизни. Сжимаю вилку в руке. От чего то этот разговор ударяет по нервам. «Я думал, что привык быть один». Выгибаю вопросительно бровь. «Нет-нет, Егор, ты неправильно меня понял. Один...» «В смысле, как мужчина без женщины». «Батя виновато опускает взгляд, и мне кажется, что как будто краснеет». «Ты уже достаточно взрослый парень и должен меня понять». Замолкает, ковыряет омлет. «Он что, подбирает слова, чтобы не ранить мою тонкую душевную натуру?» «В общем, не буду скрывать, у меня появилась женщина». Пытливо смотрит в глаза. Мрад за тебя». Протягивая руку, отец шумно выдыхает, будто от облегчения, и в ответ пожимает мою. Если он думает, что меня это как-то заденет, то глубоко ошибается. «Не знаю, но именно сейчас я понимаю». Насколько каждому мужчине нужно тепло, которое способна дать только женщина. Именно его женщина. Спасибо, сын, я признаться переживал. Не знал, как ты отнесешься к этому. Положительно, па. Если ты счастлив, я только за. Улыбаюсь отцу. Она невероятная, особенная. Мечтательно смотрит в окно. Тебе, Ольга, обязательно понравится. «Особенное. Мой снеговик тоже особенный. Сынок, я хотел еще кое-что сказать. А вот это мне уже не нравится. Если отец сейчас скажет, что у меня будет незапланированный брат или сестра, то, черт, я не знаю что. Ты не против, если я приглашу на Новый год Ольгу к нам в гости?» «А, всего-то...» «Да легко, пап. Усмехаюсь». «Мужик хлопает меня по плечу и берется воодушевленно наворачивать омлет. Андрюха с Ниной приедут», — сообщает батя. «Но ты, сын, уверен, что у такого богатыря есть своя особенная принцесса, м?» Хитро щурится отец. «Приглашай ее тоже к нам». «Принцесса...» «Не-а. Снеговик. Особенный снеговик».